Глава 14. Первое, что увидела Селия, открыв глаза, это высокую траву, колеблющуюся под лёгким ветерком, и ещё выше небо, имевшее желтоватый оттенок. Приподнявшись, она некоторое время всматривалась в него, не понимая, что кажется ей непривычным. Потом поняла, на небе не было солнца. Мягкий свет исходил от другого светила. Жёлтая луна, догадалась Селия. Затем поднялась на ноги и огляделась, гадая, куда идти. Вокруг простирались поля, покрытые нежно-зелёной травой и цветами. Названия большинства из них Селия не знала, но она отметила, что цветы крупнее и ярче тех, что были в её мире. Ни одного животного или птицы девушка не заметила, и уж тем более не заметила ничего похожего на воплощение жёлтой луны. Знать бы ещё, как оно выглядит, хмыкнула Селия. Немного подумав, девушка решила идти по направлению к луне. Похоже, это небесное тело главное в этом необычном мире. Можно предположить, что и тот, кого ищет Селея, окажется где-то рядом. Словно в ответ на её мысли, трава раздвинулась и показалась широкая тропинка. Селея пошла по ней. Девушка удивлённо смотрела по сторонам. Цветы наклоняли к ней свои головки, источая сладкий аромат. Травы задевали подол длинного платья, но и те не мешали. Свет, исходивший от жёлтой луны, не причинял боли глазам. И всё же Селия не могла отделаться от смутной тревоги. Готовясь к этому испытанию, она думала, что всё будет гораздо сложнее: придётся пройти через чащу леса, населённого дикими зверями, переплыть бурную реку или вскарабкаться на гору, сражаться с призраками или чудовищами, но не идти по цветущему лугу, восхищаясь его красотой. "Не расслабляйся", велела сама себе Селия. "Если место красивое, это ещё не значит, что оно безопасное". И у тебя мало времени. Если не найдёшь воплощение Луны, придётся возвращаться назад ни с чем. Тропинка сделала резкий поворот, за которым Селея увидела пригорок, поросший невысокой травой. На нём рос единственный цветок. Зато какой красивый! Огромный, ярко-жёлтый, с изящными, словно атласными лепестками. Нигде, ни в клане Жёлтой Луны, ни на родине Селея не видела ничего подобного. Какая прелесть! восхищённо подумала девушка. Подойди ближе и касаясь ладонью цветка. Самосовершенство век бы любовалась. Она вдруг ощутила сильную усталость. Ей захотелось прилечь на землю рядом с цветком и немного отдохнуть. А ещё лучше сорвать цветок и, поднеся его к лицу, вдохнуть чудесный аромат. Хочу, чтобы он стал моим, подумала Селия, протянув руку, и вдруг почувствовала слабый укол в левой части головы. Эта серебряная заколка впилась ей в кожу. Не делай этого, Селия. Услышала она слабый голос Реймона. Не бери ничего в мире жёлтой луны, или тебе придётся остаться здесь навсегда. Вздрогнув всем телом, девушка поспешно опустила руку. Прикосновение лепестков цветка показалось ей таким же неприятным, как холодной змеиной кожи. Повернувшись она снова пошла вперёд, но тропинка, до этого хорошо протоптанная и широкая, стала гораздо уже. Цветы задевали руки и лицо девушки, ползучие травы касались её ног, пытаясь задержать её. Они пытаются очаровать меня, думала Селия, ускоряя шаг. Своей красотой или своим ароматом? Селия прикрыла глаза, чтобы не видеть цветов. Споткнувшись, она несколько раз едва не упала. Дышать она старалась как можно реже, но сладкий запах, нежней чем у лучших духов, всё равно проникал в нос. Он манил за собой, призывая забыть обо всём, расслабиться и отдохнуть, остаться навсегда в этом прекрасном мире. Селия почувствовала головокружение. Она прижала к лицу платок и почти побежала, стремясь как можно скорее покинуть луг. А что, если поле никогда не закончится? мелькнула у неё паническая мысль. И я останусь его пленницей до самой смерти. Селия бросила косой взгляд на медальон, висевший на груди. Он по-прежнему отливал золотом. Но девушка знала, что если она захочет вернуться, ей достаточно только сжать его в руке. И Лауд сказал, чтобы она возвращалась в случае опасности. Он не станет её винить за то, что она не прошла испытание. Нет, подумала девушка. Я должна испытать судьбу до конца. Медальон не стал чёрным, а это значит, что у меня ещё есть время. Я не могу вернуться домой, не встретившись с воплощением луны. А если бы тот, кто живёт в этом мире, хотел меня убить, Он давно бы это сделал. Цветы всего лишь испытание, милая шутка по отношению к гостье. Словно в ответ на её мысли свежий ветер подул в лицо Селеи. В нём не чувствовалось никакого аромата. Девушка открыла глаза. Луг остался позади. Перед ней расстилался песчаный берег неширокой реки. Вода с тихим журчанием текла по камням. Селея убрала платок, с удовольствием вдыхая прохладный воздух. Её глаза слезились, Волосы прилипли к албу. Ей захотелось умыться и выпить воды. Опустившись на гладкий камень, Селия протянула руку, чтобы зачерпнуть воду, и вдруг увидела своё отражение: покрасневшее лицо, растрепавшиеся светлые локоны и серебряная заколка тускло блеснувшая в волосах. Девушка вспомнила предупреждение Реймона о том, чтобы ничего не брать из этого мира. Наверное, к воде это тоже относится. Решительно поднявшись, Селия кое-как пригладила волосы и поправила платье. Если она нужна хозяину этого мира, он примет её любой. А если нет, никакие ухищрения ей не помогут. Осторожно ступая по мокрым камням, Селия перебралась на другой берег и остановилась в нерешительности. Песчаный пляж, казалось, простирался до самого горизонта, никаких следов или дороги, куда идти дальше? Придерживая край платья, Селия медленно пошла по песку. Она внимательно вглядывалась вдаль, надеясь на какую-то подсказку. Но вокруг было тихо. Минуты утекали одна за другой. Ноги Селии болели от долгой ходьбы. Она проголодалась, но сильнее всего ей хотелось пить. Девушка несколько раз оглядывалась назад, испытывая желание вернуться к реке, но потом снова продолжала путь. Куда, она сама не знала. Неизвестность страшила сильнее всего. Хуже всего, что Селия не понимала, правильно ли она поступает. А вдруг она ошиблась с самого начала, и от неё требовалось дождаться воплощения Луны, а не ходить кругами сначала по лугу, теперь по песчаной пустоши. Селия взяла в руки медальон. Полированная поверхность почернела примерно на четверть. Это значит, что часть времени уже прошла. Неужели я вернусь домой ни с чем? Эта мысль обожгла девушку, как удар плети. Она резко остановилась, окинула взглядом унылый пейзаж и крикнула. «Эй, воплощение Луны! Прости, не знаю, как к тебе обращаться. Хватит прятаться. Если ты здесь, выйди и покажись. Некрасиво оставлять гостей в одиночестве, даже если они незваные». В ответ не раздалось ни звука. Селия, немного подумав, опустилась прямо на песок. «Воплощение Луны», — негромко произнесла она. «Воплощение Луны». Меня зовут Селия. Я пришла, чтобы помочь тебе. Если ты здесь и тебе нужна помощь, отзовись. Если же нет, я не двинусь с этого места, глупо метаться в поисках того, кого даже не существует. Уронив голову на сложенные руки, Селия заплакала. Неужели всё было напрасно? Коварный цветущий лук, блуждание по пустоши, муки жажды и голода. Не ошиблась ли прорицательница жёлтой луны? Внезапно до неё донеслось тихое ржание. Подняв голову, девушка увидела в двух шагах от себя прекрасного коня, белоснежный, без единого пятнышка, с длинной золотистой гривой, спускавшейся до земли. Он ударял о землю правой ногой и снова заржал. "Откуда здесь лошадь?" удивилась Селея. "Я не видела ни одного животного в этом мире". Когда Селея подойдя погладила его, конь с довольным видом коснулся её плеча. На его спине девушка заметила дамское седло. Неужели снова ловушка? Или его прислал хозяин этого мира? Времени на раздумья не было. Селия слишком устала, чтобы гадать и бояться. Ей казалось, что даже новая загадка будет лучше, чем одиночество и бессмысленные блуждания. Ещё раз погладив коня, Селия легко вскочила в седло. И едва она успела сказать «Отвези меня к своему господину», как конь, сорвавшись с места, стрелой понёсся вперёд.